208. Матерь огня йоги Правильно замечено, что глаза на избранных изображениях изменяют свое выражение. Это показывает, что через изображение устанавливается связь с духом, на изображение которого устремлен взгляд. Конечно, нужна наблюдательность. Но кроме этого и наличие контакта. Без контакта изображение меняться не будет. Тонкие наблюдения трудно различимы. Неопытный скажет «мне показалось», но имеющий опыт отметит это как еще одно нахождение.